Глава 21. Бодин проспала. Такого с ней никогда не бывало. Может, полчаса ничего и не меняли по большому счету, но они пробили брешь в ее жестоком утреннем графике. Она вскочила с постели так быстро, что Колин не успел ее остановить. Куда ты так торопишься? Я уже отстаю от своего обычного распорядка. Могу сократить время на фитнес и сразу взяться за почту. Одеваясь, она решала на ходу. Поеду на пикапе, а не на Лео. Могу дать Лео корм и оседлать. Я рассчитывал сегодня на нём поработать. Она бросила взгляд на постель, на смогла силуэт мужчины, с которым провела ночь. у тебя и так много дел. Но ведь я всё равно встал. Похоже, это его не огорчило. С приятным удивлением подумала она: он даже не жаловался. Хочешь пойти в дом на завтрак? Пожалуй, это будет лучше, чем жареное яйцо на тосте. Тогда увидимся через час. Она замерла на мгновение в нерешительности, потом вернулась, наклонилась и поцеловала его. Если бы я знала, что так всё обернётся, то настояла бы, чтобы сюда поставили широкую кровать. Это тоже неплохо послужило. Ты прав, послужило. Я пошла. Она выскочила из комнаты. Через секунду он услышал, как хлопнула дверь. «Женщины быстро двигаются», — Подумал он, заставляя себя встать и сварить кофе. За этот час Бодин сделала укороченную зарядку, приняла душ, оделась, ответила на несколько писем. Остальное могло и подождать. Кофе не может ждать. Поскольку она все еще отставала от своего графика на 10 минут, Ей пришлось пожертвовать той первой чашкой, которую она обычно выпивала в одиночестве. Клементина наверняка уже на кухне. Как и ожидалось, когда Бодин вбежала по ступенькам задней лестницы, в воздухе уже витал аромат кофе. Клементина замесила в миске бисквитное тесто и жарила картошку. Для Бодин не стало большой неожиданностью, что Марин в этот самый момент болтая с Клементиной жарила беконы и колбасу. Но когда она увидела, что за кухонным столом сидела Элис, склонившись над вязанием, то сбилась шага. "Сегодня ты что-то поздно", сказала Марин, выкладывая шипевший бекон на бумажное полотенце, и послала дочери безмолвный сигнал. "Да, чуть позже. Доброе утро, Клем. Доброе утро, Элис. Я вижу шарф. О, он стал длиннее. Как и ты, Элис, ранняя пташка". Мисс Фэнси ещё спит, а Кора принимает душ. Я велела Кейти, это ночная сиделка, отдохнуть, а Элис может выпить чаю тут внизу, пока мы готовим завтрак. Кейти сиделка. Она приходила в больницу. Клементина печёт печенье. Я люблю печенье. Я добавлю в тесто немного каенского перца, сказала Клементина. Ты всегда любила, когда я добавляла ка옌ский перец. Кофе готов. Да, Бодин налила себе кружку. Кофе не позволено пить женщинам детородного возраста. Это может помешать оплодотворению семени. Я никогда такого не слышала. Бодин откинулась на спинку стула и отпила кофе. Иначе это было бы самое простое противозачаточное средство. Бодин еле слышно сказала Марин: Улыбаясь, Бодин подошла к Элис и села рядом с ней. "Я не думаю, что кофе способен на такое, но пока не готова родить ребёнка. У тебя детородный возраст". "Да. Рожать сыновей долг женщины перед мужем. У тебя должен быть муж, чтобы он кормил тебя". "Я сама себя прокормлю. Может, я и не прочвывайте замуж". Но мой муж должен соответствовать моим стандартам, а они очень высокие, поскольку для меня эталоном служит мой отец. Так что мой будущий муж должен быть красивым, сильным, умным, добрым и нескучным. Он должен уважать меня за то, что я есть, как папа уважает маму. И скорее всего, учитывая мое личное пристрастие, он должен быть еще и хорошим лошадником. И должен любить меня, как будто я королева, и воительница, и гений, и самая сексуальная женщина на свете. Мужчина выбирает. Нет, Элис, люди выбирают друг друга. Мне так жаль. Так жаль, Элис, что кто-то лишил тебя выбора. Она уловила движение и увидела женщину, появившуюся в дверях, примерно одного возраста с Марин. Со строго поджатыми губами и короткими пепельными волосами сиделка подумала Бодин, и забеспокоилась, что перешла черту допустимого, но женщина кивнула. "И я считаю, что ты действительно молодец", закончила Бодин и увидела, что в глазах Элис что-то промелькнуло, так бывало, когда она пыталась что-то обдумать. "Женщины слабые. Некоторые люди слабые, ты нет". Пожалуй, ты самая сильная женщина, которых я знаю. Элиса наклонила голову и сгорбилась, но Бодин уловил ее слабую улыбку. Я вижу шарф. Клементина печет печенье. Сестра. Она осеклась и вскрикнула, когда из прихожей появился Колин. «Черт побери, подумала Бодин. Ей надо было сбегать к нему и предупредить, чтобы он не заходил на кухню. Доброе утро. Колин остановился у двери. Я пришел клянчить завтрак. Это твое знаменитое печенье на пахте, Клементина?» Оно самое, а у тебя чистые руки, нормальные, а вы должно быть мисс Элис. Он говорил легко и таким тоном, как обычно разговаривал с нервной лошадью. Бодин слышал это много раз. Рад познакомиться, мэм. Один из сыновей, один из сыновей сестры. «Почетный сын. Голос Марин, возможно, прозвучал на несколько тонов бодрее, чем нужно, но он остановил беспокойные руки Элис. Это Колин. Он нам почти родной. Он хороший мальчик, Элис. Мужчина. Он не мальчик. Элис похлопала себя по щеке. В ответ Колин потер свою щеку. Я забыл сегодня утром побриться. Совсем выскочило из головы. А вы вяжете что-то красивое моя сестра вяжет на спицах я не удивлюсь если она свяжет настоящий дом дом нельзя связать я вяжу крючком я вяжу шарф если ты хочешь что-нибудь получить на этой кухне иди сюда и смой с рук лошадиный запах приказала клементина нарезая печенье завтрак скоро будет готов «Да, дамам Она говорит мужчине, что ему делать? удивлённо прошептала Элис, повернувшись к Бодин. Она всем нам это говорит. Я помыла руки. С увлажнившимися глазами Клементина кивнула Элис. Тогда ты получишь свой завтрак. Послышался стук ног по ступенькам, и Элис снова вздрогнула. Бодин положил ей руку на плечо. В кухню влетела Рори, Радостный как щенок, волосы еще влажные, лицо свежевыбритое. Проспал. Тут чертовски хорошо пахнет. Я бы Он заметил женщину сидевшую за столом рядом с Бодином. Как и все остальные в семье, он отличался вежливостью. К тому же, Рори был по своей сути коммерсантом. Он немедленно изобразил ослепительную улыбку. Доброе утро, Элис. У меня пока не было возможности познакомиться с тобой. Я Рори. Элис открыла рот. Бодин услышала два быстрых вздоха, а потом лицо Элис озарилось безмерной радостью, пожалуй, даже чем-то большим, чем радостью. Рори! Рори! Она смеялась, а по ее щекам текли слёзы. Она вскочила из-за стола и бросилась к нему. Мой мальчик, мой Рори! Неловко похлопав Элис по спине, парень в шоке уставился на мать. "Это мой младший, Элис", осторожно сказала Марин. "Это мой сын, Рори". "Мой Рори", Элис немного отодвинулась, взглянула на его лицо и погладила по щеке. "Глядите, какой красивый. Ты был таким красивым малышом, таким красивым мальчиком". Теперь ты тоже красивый, такой большой, такой высокий. Мама больше не может покачать тебя на руках, сыночек. А... Элис сказала сиделка ровным тоном. Это сын твоей сестры, твой племянник. Нет. Нет. Элис снова вцепилась в него. Мой сынок. Он рори Не забирайте его у меня. Я никому не позволю забрать его снова. Я никуда и не собираюсь, сказал ей Рори. все нормально. Я молилась за моих детей, за Кору и Фэнси, и Рори, и Лили, и Марин, и Сару, и за Бенджамина, хотя он прошел прямо на небо. Рори, ты знаешь, где они? Мои другие дети, мои девочки? Нет. Мне жаль. Ты сядь, хорошо? Я вяжу тебе шарф. Он зелёный. У моего Рори зелёные глаза. Он красивый. Он правда красивый. Рори снова посмотрел на мать. Бодин встала она пошла к задней лестнице чтобы обнять и утешить рыдавшую кору он проболел как собака целую неделю он еле-еле сползал с кровати чтобы сделать свои дела принять лекарства или открыть консервы и поесть он весь горел его бросало в жары в холод Но хуже всего был разрывавший грудь кашель. Приступы мешали дышать, ковали грудь и совершенно лишали сил. Вязкая, жёлтая слизь, извергавшаяся из лёгких, обжигала горло. Лёжа на мокрых от пота простынях, он проклинал Эстер, обвиняя в своих бедах. вот он поправится и разыщет её, разыщет и забьёт без всякой пощады, как собаку. Она недостойна честной пули. Но пока, если даже он и ухитрялся простоять на ногах больше пару минут, кашель всё равно валил его на колени. Наконец он нашел в себе силы выползти на улицу и увидел полуживую собаку. Он швырнул ей в ведро еды, в другое ведро он накачал воды, и это вызвало свирепый приступ кашля выплюнув кровавую слизь дыша со свистом он прошел проведать корову он не доил ее с начала болезни коровы и лошадь питались скудной травой проросшей кое-где во дворе и лизали снег вместо воды Куры продержались чуть лучше посмотрев на все это он с горечью понял что парень тут даже не показывался а если и приезжал то делал свою работу кое-как бесполезный парень, как и его чёртова мать. Когда к нему вернутся силы, он задаст ему хорошую трепку. потом поедет и найдет себе молодую жену. И та родит ему сыновей, которые будут почитать отца, не то что этот, который приезжает и уезжает, когда ему вздумается. А Сестер он ошибся и признает это потратил на нее столько лет. Совершил ошибку или даже две, пытаясь взять вторую жену, но ничего не вышло. Вот сейчас к нему вернутся силы, чтобы купить припасов и лекарства. Слабый, скружившийся от усилий головой, он накормил скотину и еле вполз в дом. Хотел заглянуть в интернет, найти какое-то утешение, общаясь с людьми, которые знали то, что знал он, И верили в то, во что верил он. Он заплатил большие деньги за антенну беспроводной интернет, новейшие устройства и усилители, научился ими пользоваться и оставаться при этом невидимым. Проклятое правительство шпионит за всеми, ворует земли, принимает в страну всякий сброд, черномазов и мексиканцев, ставя под угрозу настоящую традиционную Америку. Он независимый гражданин и готов пролить кровь за свои права, даже жаждет это сделать. Но сначала он прольет кровь истер этой подлой дряни, и научит ее щенка уважать его. Потом найдет себе молодую хорошую жену, и она родит ему таких сыновей, каких он заслуживает. Но пока он смог лишь заползти под одеяло, дрожа от озноба и с простуженными легкими, полными густой слизи. У Колина все сжалось внутри, когда он увидел автомобиль шерифа. "Сообщишь мне, если тебе что-нибудь потребуется", сказал он к кузнецу и пошел навстречу Тейту. "Что? И ещё труп? Нет, слава богу." Погода какая-то совсем майская, а ведь ещё март. Ещё сто раз переменится, но пока хорошо. Тейт обвёл цепким взглядом загон, ангар. Как дела? У нас две верховых прогулки сейчас, ещё две после полудня и парочка занятий в манеже. Майская погода, майская занятость. Тейт кивнул. Спайк там? Да. Хорошее имя для кузнеца. Примечание. спайк гвоздь, острё шип, наколка. Английский перевод. Нечасто можно увидеть кузнеца с дюжиной татуировок, одна краше другой, и в строгом собачьей мошеннике. Но он знает свое дело. Ты можешь сделать перерыв. Вроде я уже сделал. Давай-ка отойдем в сторону. Тейт направился к большому загону. Красивые лошади. Сегодня мы привезли еще. Завтра хотим перегнать их на пастбище, если погода подержится. Давно я не перегонял лошадей ни свет ни заря на пастбище, а вечером гнал назад. Ты говоришь так, будто ждешь это с нетерпением. А что ж, и жду. Мне нравится тут работать, хоть много бумажной и компьютерной фигни. Он протянул руку и приласкал любопытного Гнедова. Но я догадываюсь, что ты приехал сюда не ради того, чтобы посмотреть, как я работаю. Нет. Я еду на ранчо, чтобы поговорить с Элис. Сейчас она беседует с психиатром. Надеюсь, что она вспомнит еще что-нибудь. Я могу сказать тебе, что она постепенно вспоминает разные эпизоды. Сам слышал, когда пришел в большой дом завтракать. Она решила, что Рори, ее сын, И назвала имена семи детей. Все девочки, кроме мальчика Рори и еще одного. Похоже, тот умер или сразу после рождения, или чуть позже. Ах, господи. Не знаю, может, я говорю тебе что-то, чего не стоило бы говорить. Но она просто вцепилась в Рори, Все повторяла, как убаюкивала его, пела играла с ним, как он сделал первые шаги. Сердце разрывалось. Шериф, ты узнал что-нибудь еще о том мерзавце? Эх, хотел бы, но пока мало. Мы работаем с полицией штата, сделали фото Элис, разослали во все СМИ на тот случай, если ее кто-нибудь видел. Выезжали с собаками, пытались пройти по ее следу, но помешал дождь. К тому же, мы не знали, с какой стороны она пришла. Надо чтобы она сама сказала. Однако на неё нельзя давить. Ты прав. Любопытный гнедой ткнулся носом в плечо Тейту и он рассеянно похлопал его. Если она скажет ещё хоть что-то, мы будем работать с этим. Но здесь я не только из-за этого. Слышал Гаррет заглядывал сюда на машине с гербом, в полной форме и снова наехал на тебя. Калин так меня не волнует. Я временно отстранил его. Колин повернулся к шерифу и сдвинул на затылок шляпу. «Не было необходимости делать это из-за меня. Я сделал это не из-за тебя. Щёки Тейта покраснели от гнева. Гаррет нарушил мой прямой приказ. Он оскорблял гражданина страны, угрожал ему. Я отстранил его на время а не дал под зад коленом, поскольку кое-в чем он хорош. И на мне висят розыски двух пропавших. У меня убиты две женщины, а след убийцы простыл. У меня где-то тут живет мужик, незнамо сколько лет продержавший у себя женщину, с которой я когда-то крутил любовь. И след этот тоже холодный. Но если Гароц снова перейдет черту, Он потеряет работу. Это я тебе говорю. Тей ткнул пальцем ему в грудь. Ты тут за главного. Вроде да. Ты станешь терпеть, если кто-то из подчиненных, которые проводят конные прогулки, дают уроки верховой езды или ухаживают за лошадьми, будут делать не то, что ты сказал, а полностью противоположное, прямо при клиентах. Будет подрывать твой авторитет. Прижатый в угол Колин вздохнул. Ладно, ты убедил меня. И вот что еще. Гаррет сейчас зол до предела. Если он явится к тебе кол, я услышу об этом, и я не хочу, чтобы ты снова начал нести чушь вроде того, что сам с ним разберешься и что тебе наплевать на него. Он один из моих людей, и если он снова явится к тебе, Я должен узнать об этом первым. Я не могу держать у себя сотрудника, который нарушает мои приказы, прикрываясь жетоном и гербом. Ясно тебе? Да, да, ясно. Тебе это может не нравиться. Да, не нравится, но я все понял. Обещай мне. Тейт протянул руку. Черт побери. Колин снова загнанный в угол пожал ему руку даю слово. Тогда ладно. Поеду поговорить с Элис. Но тут Тейт снова замер, глядя куда-то вдаль. Семеро детей. Она назвала всех по именам. Боже милостивый, пробормотал Тейт и зашагал прочь. Подъехав к кранчу, он понадеялся, что правильно рассчитал время. Он узнал машину доктора Миноу. И это было хорошо он хотел поговорить и с ней тоже когда шериф постучал к двери подошла кора надеюсь я не помешаю миссис бодин конечно нет боб в больнице я была для тебя кора давай так и дальше а элис беседует с доктором с доктором миноу думаю они уже заканчивают заходи он снял шляпу и вошел в дом Как дела у Элис, мэм? После того, как вы привезли ее домой? Думаю, лучше. Я даже уверена в этом. Ма, смотри, кто к нам приехал. О, Бобби Тейт. Отложив в сторону спицы, мисс Фэнси похлопала по дивану рядом с собой. Присядь и расскажи мне все местные новости и сплетни. К сожалению, не могу, мисс Фэнси. Что ж, Тогда я принесу тебе чашечку кофе. Пожалуйста, не беспокойтесь, мисс Фэнси. Тот день, когда я не смогу принести чашечку кофе симпатичному мужчине, который пришел к нам в дом в гости, станет днем, когда я предстану перед творцом. На ее рубашке в этот день были такие слова: Женщинам место в конгрессе и сенате. Мисс Фэнси полностью разделяла это мнение. Тебе все равно, нужно подождать несколько минут, добавила она. Элис общается наверху с доктором. Присядь, а я принесу кофе. Мы ищем, чем нам заняться, пояснила Кора, когда ее мать вышла из комнаты. Стараемся, чтобы Элис что-то делала. Думаю, ты бы сразу сообщил мне новости, если бы они у тебя были. Извините, миссис Бодин. Кора. Мы делаем всё, что можем, не сомневаюсь. О, доктор Миноу, вы закончили? Мы хорошо поговорили, шериф. Доктор Миноу. Элис сейчас может поговорить со мной. Дайте ей минут пять. У неё заметный прогресс, миссис Бодин. Думаю, интуиция не подвела вас и Марин. Вы правильно сделали, что привезли её сюда. Это лишь начало, но она спокойна. Скажите, помнит ли она что-нибудь о похитителе и о своей жизни у него? Шериф, она избегает разговоров об этом, и я считаю, что это естественно. Она борется с тем, что он вбил ей в сознание, и это ее реальность. эту реальность она помнит какой-то частью своего мозга. В этой реальности она чувствует себя спокойнее, даже счастливее. Она охотно рассказывает о своем доме, а когда я спросила ее, больше ли он, чем ее спальня та, что наверху, она ответила, что дом примерно такой же, но тут у нее окна и красивые стены. Сели опять улыбнулась Коре. Ей комфортнее в ее комнате благодаря тому, что вы покрасили стены в тот цвет, который она помнит. Она чувствует себя там хозяйкой, хотя и не сознает этого. Она продолжила разговор с шерифом. Ее похититель не жил с ней в том доме. Я бы сказала это скорее небольшой сарай, а не дом. Она не готова описать, что она видела, когда выходила на улицу. Она упоминала собаку, злую, но от других подробностей уходила. Сарай и собака новые для меня детали. Боб, вот, пожалуйста. Мисс Фэнси принесла шерифу кофе. О, доктор Миноу, вам тоже принести кофе? Спасибо, но мне пора ехать. Завтра я появлюсь в то же время. А пока не говорите с Элис Аврори. Дадим ей какое-то время. Я принесу вам пальто и провожу вас. Тейт встал, держа в одной руке шляпу, а в другой кофе. Мисс Фэнси, я поднимусь к Элис, если можно. Сиделка там, наверху. Мисс Фэнси потерла висок. Ох, ее имя выскочило у меня из памяти. Не беспокойтесь насчет этого. Я загляну к вам перед уходом. Шериф предположил, что Элис поселили в ее прежней комнате и знал, где она находится. В давние времена он несколько месяцев стоял под ее окном, а иногда она вылезала из окна к нему. Теперь она сидела у окна. На её плечи давил груз прожитых лет, и она что-то вязала крючком. На втором кресле женщина читала книгу. Она быстро встала, когда он вошел. К тебе, гость Элис. Элис подняла голову и робко улыбнулась. Я знаю тебя. Ты приходил в больницу. Ты был очень добрым и навещал меня. Ты. В ее глазах что-то промелькнуло. Ты можешь ходить на руках? Да, я мог когда-то. Его сердце чуть дрогнуло. Он вспомнил, как смешил её, когда ходил на руках по траве. Им было шестнадцать, и он был отчаянно влюблён в неё. Не уверен, что сейчас у меня получится. Я оставлю вас, побуду в соседней комнате. Спокойно сказала та эту сиделка. Ты пьёшь кофе? Мне нельзя пить кофе, а Бодин пьёт. Она дочка сестры. Она тоже хорошая. Я знаю Бодин, прекрасная молодая женщина. Можно я посижу с тобой? Мужчина не должен спрашивать, мужчина просто делает. Вежливый мужчина спрашивает. Можно я посижу с тобой, Элис? Она слегка зарделась. Посиди. Я вяжу шарф для Рори, для моего сына. У него зелёные глаза. Он такой красивый. Он вырос и стал такой высокий. Сколько прошло времени с тех пор, как ты его видела? Мы завтракали. Клементина испекла печенье. Я я люблю её печенье. Я имею в виду до завтрака. Сколько ты его не видела. О, ему был всего годик, один годик. Такой милый малыш. Я кормила его, купала, учила хлопать в ладошки, я учила его ходить и говорить мама, потому что он мой сын. У тебя были дочки? Да. Родились Кора и Фэнси. И Лили, и Марин, и Сара. Ты учила их, хлопать в ладоши? Я не могла. Сэр забрал их. Ему не нужны девочки, и за них он получал хорошую цену. Может, ты найдёшь их? Попробую. Но не Бенджамина. Господь забрал его на небеса до того, как он вылез из меня. А Рори не забрал. Я нашла Рори здесь. Я счастлива, что приехала сюда. Дети родились в твоём доме? Только Лили и Марин и Сара и Бенджамин. Сэр построил мне дом, потому что я дала ему сына, как и полагается женщине. Где же ты родила Кору, Фэнси и Рори? в комнате внизу она сжала губы мне не нравилась комната внизу не нравилась дом мне больше нравился всё хорошо он дотронулся до ее дрожащей руки ты никогда больше не вернешься в ту комнату я останусь тут с рори с мамой и сестрой бабушкой бабушка У дедушки есть шоколадное дрожжи M&M's, ещё от него пахнет вишней, и у него есть борода. Правильно. Тейт сообразил, что она не знает о смерти деда, и осторожно кивнул. А у сэра есть борода. На все лицо, на все лицо. Она провела рукой по щекам и подбородку. От него пахнет вишней. Нет, нет. Мылом, которое сначала щиплется, а иногда нет. Иногда виски, иногда виски и потом. Мне не нравится. Мне нравится вязать шарф. Мне нравится вязать шарф. Мне нравится вязать и окно, и печенье. Мне нравятся розовые стены. Очень весёлый цвет. А какого цвета были стены в твоём доме? Серые, с белыми пятнами и полосами. Эти мне больше нравятся. Я неблагодарная. Я неблагодарная. Сэр построил для меня дом, а я неблагодарная. Нет, неправда. Ты радуешься, что вернулась к себе домой, к своей семье. Ты можешь сказать мне кое-что, Элис. Я не знаю. Ты можешь мне сказать, где ты была, когда встретила сэра в самый первый раз? Я не знаю. Мне надо довязать шарф, довязать для Рори. Ладно. Мне надо идти, но я приду еще, если ты не возражаешь. Ладно. Я хотела вернуться домой, сказала она, когда он встал. Ты сейчас дома? Мне надо было позвонить дедушке из Миссулы, когда я попала туда. Он бы приехал за мной. Он бы не сердился. Ты возвращалась домой из Миссулы? Из откуда ты еще? Я не знаю. Я ужасно устала сейчас. Я позову сиделку. Ты можешь немного отдохнуть. Они жарят индейку на День благодарения. Но бабушкины окрох мне нравится больше. Бабушка делает окорок на День благодарения, и мы все делаем пирожки. Я буду спать. Хорошо, Элис. Давай я помогу тебе. Он помог ей лечь на кровати и подоткнул вокруг нее плед. Мягко. Тут все мягко. Мама тут? Сейчас я позову ее. Отдыхай. Шериф вышел, кивнул сиделки и стал спускаться вниз к коре. Сарай, собака где-то на дороге от Месулы до Ранча, что-то связанное с Днем благодарения, хотя Бог знает, сколько лет назад это произошло. Но кое-что уже есть.